Книга записана Storytel, Storytel, Жизнь в историях». Екатерина Соболь. Анима. «Медная чайка». Читает Илья Слоневский. Пролог. «А мне ведь говорили, что нельзя ходить в лес после заката. Но я пошла. Я прямо-таки побежала, не было времени думать». Позже, конечно, казалось, что это решение — большая ошибка. Но вот чего я тогда не знала, ошибаться не так уж плохо, а все прекрасное — несовершенно. Вы, может, не считаете, что это какая-то особо свежая мысль, но там, где я выросла, никто бы в такое не поверил. В общем, я и заново все сделала бы так же повернулась бы спиной к дому, который никогда не был мне настоящим домом, и помчалась бы в лес, потому что... потому... П... Пролог утерян.